Глава 11. Сражение в предполье. В историографии Великой Отечественной войны первые 2 недели боевые действия обычно называют приграничным сражением. Название явно некорректно по форме и неверно по сути. Как-то не поворачивается язык назвать приграничьем западные территории СССР шириной от 300 до 600 км. По форме корректно было бы назвать приграничным сражением боевые действия вермахта против советских войск непосредственно по прикрытию границы в полосе шириной 30 км вдоль неё. По сути же, в эти временные рамки укладывается сражение германской армии с главными силами Красной армии, сосредоточенными в западных военных округах. Это сражение закончилось разгромом кадрового ядра РККА. Многие кадровые дивизии, долго готовившиеся в мирное время и с полным напряжением всех сил народа, обеспеченные современным вооружением, практически перестали существовать. В худшем случае они попали в белорусские котлы и полностью погибли. В лучшем случае отступили, сохранив знамена и потеряв до 90% артиллерии и техники. В среднем дивизии... потеряли более половины боевого состава, произошла крупнейшая военная катастрофа в российской истории. В дополнение ко всем многочисленным ошибкам, допущенным в предвоенное время, командование РККА во главе с фактически главным командующим Сталиным в первые две недели войны продолжало громоздить одну глупость на другую, что и стало непосредственной причиной гибели кадровой армии. По воле руководства, соединения Красной Армии, рассредоточенные по территории на большую глубину, были поодиночке брошены во встречный бой с многократно количественно превосходящим противником. Приказы командования РКК в этот период с упорством, достойным лучшего применения, повторяли директиву номер 2 от 22 июня 1941 года «Контр-атаковать и уничтожить противника». соединением не давали времени на сосредоточение, на разведку, на подвоз горючего и боеприпасов. Попытки командования фронтов отвести войска на заранее подготовленные рубежи и перейти к обороне пересекались с ставкой. По всей вероятности, Сталин в первые дни войны просто не имел адекватного представления о реальном положении дел на фронтах. В сложившихся условиях Совершенно очевидным и логичным был бы приказ о подводе всех войск на рубеж старых укреп районов, подрыв всех мостов и минирование всех дофиле за спиной отходящих войск. В этом случае наши войска вышли бы на рубеж укреп районов на несколько дней раньше немцев и успели бы подготовить прочную оборону. Согласно принятым в военной теории сравнениям Ланчестера, Во встречном бою с трехкратно превосходящим противником слабейшая сторона погибает полностью, нанеся противнику в четверо меньшие потери. В то же время, если слабейшая сторона встает в позиционную оборону, то в таких же условиях потери сторон сторон становятся примерно равными. Если же атакующая сторона численно превосходит обороняющуюся только в два раза, до потери атакующей стороны в три раза выше, чем обороняющейся. В тех редких случаях, когда дивизии Красной армии заблаговременно вставали в жёсткую оборону, они, как правило, останавливали наступающие немецкие войска и наносили им серьёзные потери. В таких случаях немцы просто-напросто обходили эти одинокие дивизии с флангов и отрезали их от источников снабжения. Итог был тем же самым. Дивизии вынуждены были выходить из окружения, теряя технику, тяжелое вооружение и личный состав. Из окружения, в лучшем случае, выходили 5-10% личного состава с легким стрелковым оружием. В общем, командование РКК умудрилось поставить свои войска в такие условия, что в каждом конкретном бою нашим войскам приходилось сражаться сражением с многократно превосходящим противником под ударами вражеской авиации, не имея в достатке боеприпасов, не имея информации о противнике и его взаимодействии с соседями. Всего лишь за 2 недели Красная армия потеряла количественное превосходство в танках, авиации и артиллерии. Кадровая Красная армия была практически уничтожена. Начальник Генштаба сухопутных войск Германии Гальдер вполне обоснованно написал 3 июля в своём дневнике: "В целом, теперь уже можно сказать, что задача разгрома главных сил русской сухопутной армии перед Западной Двиной и Днепром выполнена. Не будет преувеличением сказать, что кампания против России выиграна в течении 14 дней. Потерянем с 22 июня по 3 июля" составили 11 822 человека убитыми, 3 961 пропавшими без вести и 38 809 ранеными. То есть безвозвратные потери составили всего 1315 человек в день. Безвозвратные потери РКК по состоянию на 10 июля составили 588 598 человек или в среднем 33 тысячи человек в сутки. Это в 25 раз выше, чем у немцев. Такое запредельное, фантастическое соотношение потерь объясняется грубейшими ошибками, допущенными политическим и военным руководством страны как в предвоенный период, так и в ходе боевых действий. Мало того, За две недели немцы захватили огромные запасы вооружения, боеприпасов, горюче-смазочных материалов и продовольствия, сосредоточенного на дивизионных, корпусных, армейских и даже окружных складах. В средстве неразберихи и потери управления склады не были эвакуированы. На оставленных территориях осталось большое количество мужского населения призывного возраста. После завершения приграничного сражения германские войскам противостояли на линии Пярну-Псков-Витебск-Вобруйск-Житомир остатки кадровых дивизий западных округов и вновь сформированные по мобилизации армии второго стратегического шелона. Дивизии этих армий по качеству не шли ни в какое сравнение с разгромленными кадровыми дивизиями. Новые дивизии, в пример и неопытных, призванных из запаса командиров Необычный личный состав имели в 3-4 раза меньше штата артиллерии, пулемётов, транспорта. Значительно ниже нормы была их обеспеченность боеприпасами. Не хватало даже обмундирования и винтовок. Введение в бой армии второго стратегического эшелона позволило компенсировать потери фронтов в живой силе, но потери в вооружении и технике не могли быть скомпенсированы так быстро. доныне и до начала 43-го года Красная армия была обречена уступать вермахту по оснащённости войск всеми видами вооружения погибла большая часть кадрового командного состава пленных запасов команд состав Красной армии набрался боевого опыта и приблизился к уровню квалификации офицеров вермахта только в середине 1943 -го года В реальности боевого 41 -го года в эти же временные рамки укладываются сражения в Притполье. Содержание его было совершенно иным. Вермахт сражался с боевым охранением РК, имеющим целью замедлить продвижение немцев и дать время на проведение мобилизации и укомплектование войск на тыловом рубеже. Войска обороны Притполья свою задачу полностью выполнили, при этом сумев нанести немцам существенные потери. Соотношение общих потерь сторон близко к единице правда безвозвратные потери Германии в 2,6 раза ниже вся кадровая предвоенная армия заняла заблаговременно подготовленные позиции на линии старых укреп районов германским войскам предстояла малоприятная задача прорывать долговременную многополосную оборону за главным рубежом Немецкие танковые группы под Штади полностью укомплектованы и обучены оснащённой модернизированной техникой танковые и мотострелковые корпуса РКК. Стать в 10-200 км в восточнее заканчивали формирование армии тылового оборонительного рубежа по численности почти равной войскам главного рубежа. В отличие от последних, танковые и авиационные дивизии тылового рубежа Были вооружены в значительной степени новейшей техникой. Мало этого, оборонительные силы Искаперы восходили атакующих по численности личного состава в до целые 36 сотых раза, по танкам в 3,4 раза, по самолётам в 1,8 раза, по артиллерии и миномётам в 2,8 раза. Предвоенный план Генштаба РКК в основном выполнялись. Единственная осечка произошла в Прибалтике, где четвёртая танковая группа Гёпнера прорвала главный рубеж в районе Риги. Первая и третья танковые группы ещё только подошли к главному рубежу, а вторая танковая группа застряла на полдороге к нему. Если посмотреть внимательно, на цифры становится кристально ясно, что хвалёный немецкий план Барбаросса чистейшей воды авантюра. В случае своевременного отвода всех сил Красной армии на линию старых укреп районов, соотношение сил сторон оказалось бы близким к тому, что указано в цифрах, за исключением потерь в авиации. Да в случае приведения войск в боевую готовность хотя бы за сутки до нападения Германии уцелела бы и рассредоточенная на запасные аэродромы авиация. Конечно, это была бы уже не наша история, а совсем другая, альтернативная история, не та, которую мы рассматриваем здесь. Кстати, такой вариант рассматривается в лучшей, по моему скромному мнению, книге в жанре альтернативной истории, вариант Б Сергея Анисимова. Между тем, мобилизация в СССР только начиналась, с каждой неделей соотношение сил ещё больше будет меняться в пользу Советского Союза. При маломальских осмысленных действиях со стороны советского руководства несостоятельность плана Барбаросса была бы очевидна уже в начале июля 1941 года. Весь этот гениальный план исходил из предпосылки, что противник совершенно недееспособен и его можно закидать шапками и взять голыми руками. Почему же Гитлеру эта авантюра удалась? или в самом деле вермахт настолько превосходил в выучке и организации Красную армию. Я уже неоднократно отмечал, что многие кадровые соединения РККА, в случае если командование позволяло им провести разведку, заранее занять подготовленные позиции и организовать бой, вполне достойно встречали немцев и наносили им тактические поражения. В сущности вермахт был такой же сверхис сформированной и слабо обученной массой ярма и как и в ркк за какие-нибудь 8 лет с тридцать третьего года по сорок первый год численность вермахта возросла в 70 раз с 100.000 до 7 млн человек за это же время численность красной армии выросла всего лишь в 7 раз с 800.000 до 5,5 млн ркк получил опыт современной войны в монголии и финляндии Как ни трагично это осознавать, руководство Советского Союза во главе с вождём всех народов товарищем Сталиным своим бездарным руководством подставило кадровую армию под разгром. После сокрушительного разгрома кадровой армии вполне естественно в войсках сформировался миф о непобедимых и могучих немцах. Кстати, Дискуссии на форумах альтернативной истории показывают, что этот миф жив до сих пор. Спешно сформированные, необученные и плохо вооруженные дивизии 2-го эшелона впадали в панику при любом боевом столкновении. В многочисленных мемуарах отмечалось, что прорыв даже немецкой ротной разведгруппы на мотоциклах в дивизионные тылы приводил к бегству всей дивизии. В результате только через два года. после московской и сталинградской битв красная армия смогла сравняться с вермахтом в военном опыте вне всякого сомнения если бы кадровое ядро ркка уцелело и сохранило вооружение оно набралось бы необходимого опыта уже к зиме сорок первого года в реальности боевого сорок первого года перспективы германии ещё хуже так как красная армия лучше вооружена И её авиация уцелела, комсостав значительно лучше подготовлен и в дальнейшем будет гораздо быстрее обучаться рациональному ведению боевых действий. Линия укреп районов до старой границы существенно усилена и дополнена полевой и оборонительной линией стрелковых соединений. На занятой противником территорий предполья остались многочисленные партизанские отряды, диверсионные и разведывательные группы. Многочисленная агентурная сеть в городах и населённых пунктах весь промышленный потенциал Советского Союза сохранился и поток новой боевой техники и сырья на фронт будет нарастать значительно быстрее, чем в нашей реальности. Самое умное, что мог бы сделать Гитлер в данной ситуации, это дать войскам приказ остановиться и начать мирные переговоры. И совершенно очевидно так же, что он этого не сделает. Способность вовремя останавливаться никогда не была его сильной стороной. Так что посмотрим, что будет дальше».